Глава шестьдесят «А, -а, а Что я натворила! Зачем произнесла это? Откуда взялось такое желание? Я не это хотела загадать. Надо было загадать, чтобы тьма сгинула навеки вечные. Но я растерялась, в виде как светлая частичка Дуняшиной души, погибая, превратилась в уголек. Произошедшее слишком сильно повлияло на меня. Светлая частичка напоследок мелькнула перед глазами и сбила меня с мысли. Совершенно смешала все мои планы. Я хотела уничтожить тьму, а, выходит, загадала какую-то чепуху. Хотя, если так подумать, то свет — антипод тьмы, и если я загадала власть света, то, выходит, тьма должна сгинуть. Ого! Ничего себе! Выходит, сама, не поняв того, я сделала все правильно. Хотела спасти светлую частичку души и в том порыве случайно загадала нужное желание. И в этот момент, в подтверждении моих мыслей, черная искра, оставшаяся от светлой частички Дуняшиной души, вспыхнула и осыпала землю золотыми брызгами. Свет заискрился, стал шириться, словно из черной искры возродилось солнце. Лунный свет пытался подавить солнечный свет, но тот был сильнее. Он залил весь зачарованный лес. Здесь стало светло, как днем. Светогор стиснул меня в объятиях, чтобы защитить от необычных явлений. Если бы не его поддержка, я, наверное, завизжала бы от испуга. Настолько стремительно необратимо менялся мир. Казалось, что золото солнца поглощает все без остатка. Тьма таяла и металась в поисках укромного уголка, но найти его не удавалось. И вдруг тьма прыснула во все стороны своими останками и мигом сгинула. Возникло ощущение, будто мы из бочки с дегтем махом перекочевали в бочку с молоком. Я аж зажмурилась от яркого света. Вот так перемены! А ведь ега говорила, что для уничтожения тьмы нужно смешение крови и времен, а для этого лучше всего подойдет свадьба. Волхвы предрекали, девицы из иного мира победят тьму. Короче, дело до свадьбы еще не дошло, а тьме капут. Наверное, смешение наших со Святогором душ вполне подошло для истребления тьмы. Но тут я осознала иное. Словно глаза открылись, и я прозрела. Я поняла, что святогор, любовь, нареченность, свадьба, по сути, не имели бы значения для тьмы. Хоть сто тысяч раз смешивались бы наши со святогором души, но тьма продолжила бы лютовать на земле. Ведь проще всего связать свою душу с любимым человеком, разделить его судьбу и раствориться без остатка в нашем счастье. Но вот соединить свою душу с душой врага — нонсенс, на это никто не пойдет. Никто не станет рисковать своей жизнью ради спасения души врага. А вот я сделала все, чтобы спасти Дуняшу и светлую частичку ее черной души. Моё самопожертвование оказалось для тьмы неожиданностью и той платой, которую она не смогла принять. Случилось то, что не могло случиться. Вот тьма изгинула. Яркий белый свет вокруг нас стал редеть, клубиться, словно таял. И когда он развеялся в конец, мы поняли, что находимся на земле, на той самой поляне, откуда смерчем меня взметнуло в утробу тьмы. Рядом с нами один за другим стали появляться все те, кто бился с силами тьмы. Братья-оборотни оказались на земле единой стаей, все еще ощетинившиеся в полубитвы. Некоторые по инерции пытались рычать и нападать, но нападать уже было не на кого. Перемены настолько изумили их, что они остолбенели». Богатыри, стальные гигантские вороны, коршуны-заступники, змей Горыныч и прочие мои защитники тоже оказались на земле и ошарашенно озирались, не понимая, что произошло. Пыл битвы был прерван в самом задоре. Неподалеку что-то тяжело ухнуло с кудахтаньем. Мы со Святогором обернулись, как по команде, и я расплылась в улыбке, увидев избушку на курьих ножках. Она неуклюже плюхнулась на пухлый зад, подскочила на ноги и затопталась на месте, похлопывая крышей, точно крыльями. Из избушки, как горох, высыпали Йохан Бабай, Йошкин, Кота и Дрёна Вож. Оказавшись на земле, ошалело огляделись, зашушукались, увидели меня и разом кинулись ко мне, как дети к маме. Мне бы самой прийти в себя от неожиданных перемен, а тут вдруг вся потешная чудо-нечисть накинулась на меня, повиснув, как там, когда мы были во тьме. «Ну-ну! Страшное уже позади! Все закончилось! Мы дома!» — принялась я успокаивать перепуганную нечисть. Стала поглаживать по спинкам малышей. «Даром, что нечисть! Никого не пугает, зато сама пугливая настолько, что хоть нанимай для этой троицы няньку, подтирающую сопли и успокаивающую при каждом громком звуке!» «Но тут до меня дошло, что такая нянька у нечисти уже есть, и это я! Да уж не о такой карьере я мечтала!» Впрочем, выбирать не пришлось. Получилось так, как получилось. И теперь я, нянька нечисти, невеста оборотня, подруга еги, сваха соловья, любимица избушки, беглая пленница царя и лучшая подруга царевны Алены. И я ничего не забыла. Ах да, уничтожительница тьмы! Кажется, новому миру я куда нужнее, чем тому, где родилась. Здесь я первый парень на деревне. Хм, вернее, первая девица тридевятого царства круто? Страшно-то как? Услышала я голосок ядреной вши. Она дрожала, как лист на осеннем ветру. Успокойся, маленькая, погладила ее. Мы дома, все закончилось. Говоря это, я еще и сама не до конца осознавала произошедшее. Неужели правда мы дома? Не сон ли это? Нет, не сон, я уверена, но и на правду смахивала с трудом. Твое желание сбылось, Любава. Светогор сгреб меня в охапку и поцеловал в макушку. Отныне миром правит свет, а там, где свет, там нет места тьме. Как же он прав! Неизвестно, что было бы, загадая изначально желание, чтобы сгинула тьма. Вдруг вместе с ней сгинул бы и мир. Тьма — часть всего сущего. Думая тьма, сейчас я имела в виду ночь. Не будет ночи, не наступит и день.